Глава двадцать пятая. Уже к утру следующего дня я находилась в полной уверенности, что здесь что-то нечисто. Ведь тому Ролану, которого я знала, было не свойственно подобное поведение. Он бы не стал прощаться со мной без привычных для него объяснений. Поэтому мне любыми способами следовало встретиться с ним и поговорить, прояснить этот неприятный момент, уняв тем самым душевную боль. Фленги меня приняли на удивление очень хорошо. Были искренне рады возвращению непутевой дочери. Патрисия так и вовсе долго обнимала и расспрашивала, как я жила все это время вне дома, что приключилось, как оказалось у Льюисов. Они рассказали много радостных новостей, половину которых я не смогла понять. Моя заветная мечта осуществилась, однако почему-то не появилась должной радости. Но время лечит. Будь то рана или обычная обида. Я верила, что вскоре улыбка станет искренней, чувства к ним превратятся в настоящую любовь и привязанность, а плохие моменты из прошлого позабудутся. Лия, что не так? Как-то подошел ко мне из мир. Ходишь поникшая и после возвращения постоянно сидишь у себя в комнате. Где та девушка, которая с огнем в глазах рассказывала мне о своем мире и записи? Я просто привыкаю. Все относятся ко мне как к родной, по-настоящему любят, а я словно обманываю. Может, стоит рассказать? «Сомневаюсь, что из-за этого у тебя такое подавленное состояние. Ролан в этом виноват, я прав?» «Нет, он тут ни при чем». «Хорошо, тогда спросим его об этом». Он резко развернулся и широким шагом направился к Тиасу, решив не медлить ни секунды. Осознав, что мир не шутит, я бросилась за ним, собираясь остановить мужчину, но он был непреклонен. Ролана мы быстро отыскали. Заметив нас еще издалека, он отошел от группы других магов, Вероятно, младший Ильюис не хотел, чтобы наш разговор стал достоянием общества. «Что между вами произошло?» – спросил брат Сомелия, и едва Ролан приблизился к нам. Маг на секунду задумался, потом пожал плечами и ответил. «Секс? Ты же знаешь, что они воспринимают его как что-то особенное. Кажется, слии все так же». Он лишь на секунду мазнул по мне взглядом, а после с вызовом посмотрел на мага огня. Я захлопала глазами, не веря своим ушам. Это было слишком низко и неприятно. Пришлось выдохнуть и продолжить держать голову ровно. Никто не должен был заметить на моем лице хоть намек на разрывающую грудь боль, вызванную сочившейся раной на сердце. Всего пара слов. А они показались мне хуже насмешек посетителей в кафе в первый рабочий день. — Ты ведь понимаешь, что сейчас говоришь о моей сестре? — возмутился Исмир. «Уверен, именно к твоей сестре я бы так просто не подобрался». Мне пришлось ухватиться за руку брата Самилии, чтобы тот случайно не ударил Ролана. Вокруг появился небывалый жар, который испарял падающие с неба капли дождя. Драка была лишней, а по лицу Исмира стало понятно, что именно она сейчас и произойдет, будь то на кулаках или магическая. «Поехали домой, это ни к чему». Приблизилась я к брату Самилии и погладила по плечу. — Не стоило ехать, я ведь говорила. — Пойдем, — сказала я с нажимом на последнее слово. И сопротивлялся, но быстро поддался уговорам, напоследок бросив на Ролана испепеляющий взгляд. — Надеюсь, ты с собой доволен. Улыбнулась я могу воздуха на прощание. Мы не задержались там больше ни секунды, сразу же отправились в Теас, который без промедления оторвался от земли. — Ничего, ли, все наладится, — попытался утешить меня брат Самилии. Я была с ним согласна, но слезы вновь и вновь застилали глаза. Их с трудом удавалось сдерживать при фленгах, иногда при смире, но по ночам плоти нарушилось, и этот поток выливался наружу. Хмурые дни, казавшиеся бесконечными, все же сменяли друг друга, однако никакого просвета не намечалось. Я пыталась справиться с охватившей меня печалью, начать хоть чем-нибудь заниматься, но ничего не приносило радости. Хулиганчик резвился во время прогулок на зеленой травке. Патрисия рассказывала о последних сплетнях в кругах истинных. Велирия продолжала обходить меня стороной. Айсмир постоянно наблюдал. Он обещал, что будет относиться ко мне как к чужачке. Однако только в его присутствии мне становилось чуточку спокойнее. Только ему я рассказала о своих коктейлях и давнем желании развиваться в этом направлении. Скептический взгляд Эсмира изменился, и едва маг попробовал приготовленный мной напиток, хотя, на мой взгляд, он получился не столь вкусным, как обычно. Цвета больше не казались такими яркими, запахи перестали будоражить обоняние, и лишь слезы по ночам не утихали. И Я бы сидела дома до последнего, если бы не услышала о желании Эсмира отправиться в Леурим. Он часто уезжал по делам в академию, изредка к друзьям, но когда упомянул то место, в его голосе прозвучали нотки гнева. Мне они не понравились. Появилось волнение, что может произойти что-то плохое. Странное предчувствие настолько охватило все нутро, что я без раздумий напросилась поехать с ним. Благо тогда рядом сидела Патрисия, которая и поддержала эту идею, аргументируя тем, что хватит сидеть дома. «Ли, ты ведь понимаешь, что мы там можем встретить его?» С нажимом на последнее слово сказал Исмир уже в Тиасе. Ну и что? Пожалуй, я плечами. Мне все равно. Как же я в тот момент ошибалась? Ролан появился, стоило нам переступить порог Леурима. Он не посмотрел в нашу сторону, а продолжил что-то обсуждать в компании друзей, при этом обнимая какую-то девушку за талию. В сердце больно кольнуло от этого вида, однако Исмир быстро сориентировался и увел меня на пару этажей ниже. А в ушах еще долго стоял этот смех. Он отдавался эхом, проникал под кожу и играл печальную мелодию на струнах души. Но только ради брата Самилии ее с увлечением слушала его рассказы об Академии и делала вид, словно грудь не обжигает все это время льдом. Он заметил, как приковал к себе мое внимание проходящий невдалеке Ролан. Наверное, Эсмир все-таки приехал для разговора с магом воздуха, однако из-за меня так и не подошел к нему. В тот день мы пробыли недолго в Леуриме. Всего лишь встретились с парочкой магов – которые оказались слишком обычными, как внешне, так и по общению, посидели в ресторане, обсудили предстоящий праздник, на который непременно следовало явиться. А после брат с Амилией повез меня обратно домой, поймав мой очередной взгляд, устремленный на Ролана. «Надеюсь, ты понимаешь, почему ни пара, ни ему, ни кому-либо другому из истинных нарушил их мир тишину, поселившуюся в Тиасе на обратном пути. «Почему?» Лев тебе нет магии, а для семьи истинных она очень важна. Браки заключаются по договору обычно между магами одной стихии. Если же она разная, то у жены должна быть во много раз слабее, иначе есть шанс, что у детей ее вообще не будет. Хорошо, когда в итоге семья большая, тогда обязанности можно разделить, одновременно вести дела круга, ездить на заказы, подпитывать кристаллы, отлучаться на собрания за чертой города или вообще в другом государстве. Пожалуйста, перестань хандрить. Вливайся в жизнь. Найди свое предназначение. Давай займемся твоими напитками. Мне еще целый год предстоит ходить в академию, поэтому смогу уделить немного времени, помогу. Если вдруг захочешь, можем и тебя в академию устроить. Будешь простым магом, изучишь основы, тогда и охват возможных занятий увеличится. Нет, ты вправе сидеть дома, как это делает мама. Но разве это жизнь? Хорошо, грустно вздохнула я. Дни остались такими же пасмурными. Однако теперь появилось много дел, во время которых приходилось отвлекаться от лишних мыслей. По вечерам Патрисия насильно нас выпроваживала из дома, приговаривая, что в молодости нельзя терять ни одной минуты и нужно постоянно находиться в движении. И как назло, куда бы мы с миром не выбрались, везде встречали Ролана. То он в каком-нибудь закоулке целовался со своей спутницей, то садился с нефтеаз, то, наоборот, выходил из него. Изредка эта парочка составляла компанию кому-нибудь, иногда просто сидела за столиком в ресторане, мило общаясь. И я бы хотела не видеть и не слышать, но не могла. Взгляд сам устремлялся к нему, в ушах сам появлялся его голос, а в носу возникал знакомый запах свежести с далекими отголосками мяты. Зато я научилась улыбаться, менять взгляд на заинтересованный, поддерживать непринужденную беседу, иногда смеяться. Друзья из мира с радостью встречали меня, иногда даже хотели уединиться, чего им никогда не удавалось. Казалось, я им нравилась, однако возникавший перед глазами образ Ролана не позволял ни с кем из них познакомиться поближе. А тот даже не смотрел в мою сторону. Проходил мимо, не здоровался, словно не существовало в его мире Лии. Наверное, это было даже к лучшему. Тельнан. Мама, надо это немедленно прекратить, в который раз завел я разговор о наболевшем: Не видишь, к чему все идет? Дорогой, ты хоть не дави на меня. У нас появился шанс все исправить. Тельнан, я не хочу и вас потерять. Но раньше ведь было другого мнения, покачал я головой и направился к лифту. Проконтролируй его, бросила мама вдогонку. Я поднялся на этаж Ролана и остановился, как вкопанный, увидев своего младшего брата. Он сидел на диване в обычной одежде, уткнувшись лицом в дурацкую оранжевую накидку, с которой последнее время не расставался ни на секунду. Надо было оставить ее с Амилии, не возвращать Ролану, не выполнять его просьбу. «Прекращай», – подошел я к брату и положил руку ему на плечо. «Знаешь, что она сейчас делает?» – поморщился он и шумно втянул воздух через нос. «Не знаю, и тебе не стоит об этом знать». Брат сглотнул, потер свой подбородок и снова начал перебирать пальцами оранжевую ткань накидки. «Отдай мне эту вещицу. Ее следует уже выбросить. Она непригодна к использованию». Ралан усмехнулся. Она почти потеряла ее запах. И ни в одной комнате его больше нет. Да и вообще здесь стало слишком уныло. Хм. «Представляешь, я научился готовить яичницу». «Слушай, тебе надо развеяться, отправляйся за границу на пару дней, а я тут один справлюсь». Но он словно не слышал моих слов, задумчиво посмотрел на игрушку для собаки, почему-то лежавшую на столике. «Пробовал что-нибудь из сети Джига-Дрыга? Ты про новые напитки?» «Это все ее рук дело», – широко улыбнулся Ролан, словно гордился Самилией. «Я присмотрел в Леуриме этаж. Можно заключить хорошую сделку и во много раз увеличить охват клиентов». как вариант сделать производство в одном из кругов и уже доставлять по нашей транспортной службе. Но все равно они не такие, — нахмурился брат и поджал губы. Вкус другой. У нее намного лучше получалось. Мне не нравилось его состояние. За последнее время я ни разу не услышал чего-нибудь, что не было бы связано с сомилией. И это казалось странным, ведь та девушка, которая заключала с нами сделку на свадьбу, разительно отличалась от этой. Хотя, если присмотреться, то и натянутая улыбка, и наигранное увлечение к собеседнику, да и сама манера говорить все выдавала в ней ту стерву. Я много наблюдал за ней, как держится, смотрит на других, выражается, одевается. Она не была такой, какой описывал ее изо дня в день Ролан. Возможно, у него на фоне лишних чувств произошло затмение, и ему попросту мерещилось то, чего нет на самом деле. Но больше всего я боялся того, что он не сможет завершить начатое. Скольких мне трудов стоило сдержать его порывы подойти к самилии. Ралан сильнее меня. Как сложно бы ни было это признавать, но почему-то с легкостью слушал все указания и не делал глупостей. Ничего, осталось немного. Снова положил я руку ему на плечо. Брат жал кулаки до побелевших костяшек, но сдержался. Не произошло повтора того дня, когда я отвез девушку в ее семью, а после возвращения застал на этаже полный погром. Я ощущаю себя мразью. «Знаешь, что она сейчас делает?» Снова задал этот вопрос Ролан и повернулся ко мне. Я слышу, как она рыдает, а этот приглушенный крик в подушку. «Ты не можешь слышать так далеко, тебе просто кажется». Он нервно хохотнул, нахмурился и снова впился взглядом в накидку. «Она шепчет иногда мое имя», – тихо проговорил Ролан, покачивая головой. «Какая же я мразь!»